В дивизии его искренне жалели. Я просил генерала Деникина о назначении начальником штаба, недавно прибывшего в Екатеринодар и писавшего мне оттуда генерала Дрейера, бывшего начальника штаба сводного конного корпуса. Просьбу мою поддержал и генерал Романовский. Однако генерал Деникин решительно отказал. Он имел сведения о весьма будто бы неблаговидной деятельности генерала Дрейера в Москве, где Дрейер якобы выдал немцам или большевикам какие-то офицерские организации. Я знал генерала Дрейера как выдающийся храбрости и талантливости офицера генерального штаба. На предательство я не считал его способным. Впоследствии Дрейер потребовал над собой суда. Последний состоялся, и Дрейер был оправдан, однако в зачислении его на службу в добровольческую армию генерал Деникин все же отказал. 25 сентября скончался основатель и верховный руководитель добровольческой армии генерал Алексеев. С ним закончилась яркая страница героической борьбы русских патриотов. Его имя останется в нашей истории наравне с именами лучших русских людей со смертью генерала алексеева должность верховного руководителя упразднялась а генерал деникин принял звание главнокомандующего добровольческой армией помощником его по гражданской части оставался генерал драгомиров помощником по военной части был назначен генерал лукомский в последних числах сентября Противник на нашем фронте стал проявлять заметную нервность. Части генерала Покровского достигли реки Лабы, местами переправившись на правый берег в районе станиц Владимирской и Засовской, угрожая флангу и тылу находящегося против меня врага. По показанию наших лазутчиков в станицу Михайловскую прибыл красный главковерх Сорокин, бывший фельдшер уроженец станицы Петропавловской, в его присутствии состоялся ряд митингов, где говорилось о необходимости отхода. В тыл потянулись неприятельские обозы.